Глава двадцать восьмая. Голова великого змея. Их выбросило высоко над землей, в узкую расщелину, и Райден едва не налетел на острые камни. Зацепил их плечом, но сумел выровняться и спуститься вниз к реке, что блестела на дне ущелья. Приземлился удачно, аккуратно поставил Мика на землю и осмотрелся. Я за остальными, сказал он, стараясь дышаться. Подождёшь здесь? Мика решительно кивнула. Райден вернул маску на её макушку и быстро коснулся плеча. Будь на чеку. Я быстро. Мика перехватила и сжала его руку. Вытащи их. Он кивнул в ответ, взлетел и почти сразу скрылся из вида, растворившись в темноте. Мика выдохнула и села на землю. Ноги дрожали от напряжения, а сердце от страха. Только на этот раз не за себя, а за Кёко шина. И Райдена, чтобы успокоиться, она стала осматриваться. Ущелье было узким и очень высоким. Камни густо поросли мхом и казались мягкими на ощупь. Речка мелкая, но быстрая, в ней разбитая вдребезги луна. Другая целая, идеально круглая над головой. Дальше десятка шагов вокруг ничего не видно в темноте. Мика то и дело поднимала голову вверх, сильясь разглядеть Райдена. Но он всё не появлялся. Сначала в глубине ущелья зажглись два зелёных глаза, поймав отражённый свет луны. Потом ещё, и ещё мика похолодела. Насчитав два десятка горящих точек, медленно, очень медленно встала, положила правую руку на меч и отвела левую ногу назад. Сердце снова разогналось до предела, когда первый из её кайев приблизился, ступив в пятно лунного света. Мика сумела его разглядеть: худощавое махнатое тело, острые уши, кожистые крылья и морда летучей мыши. Камори, полуразумные ниши йокай хищники. Камори повел обрубком носа и прищурился. Кто ты, проклакотал он? Почему пахнешь человечиной? Мика не ответила, только крепче сжала рукоять катаны. чуть её подсказывала ей, что говорить с ним не стоит, станет только хуже. Да и вряд ли она могла бы совладать с голосом. Слишком ярко помнились когти этого чудища на лице. "Почему молчишь?" вылез второй. Он даже не потрудился встать на две ноги, и двигался на четвереньках. "Прячь же добычу, поймаем его и отберём", взвизгнул третий, рванув вперёд. Мика одним ударом отсекла ему голову, и мёртвое тело, не успев замедлиться, рухнуло за её спиной, подняв облако пыли. Ёкай был неосторожен, а она готова. Больше ей так может не повести. Ёкай застыли в нерешительности, а Мика, воспользовавшись заминкой, развернулась и побежала. Комори пронзительно завяжали, зашуршали кожистые крылья. Мика побежала быстрее, надеясь не споткнуться о камни. которую почти не видела. Хлопки крыльев неотвратимо приближались. Волосы на затылке зашевелились, Мика резко развернулась. Комори её почти догнал. Клинок полоснул его по груди, он с визгом отшатнулся и завалился назад. Второй тут же бросился на Мику, и она только и успела, что выставить перед собой меч. Земля ударила в спину, вышибая воздух из лёгких. Маска слетела с головы, клыки Комори клацнули у самого лица. Но тут он обмяк, и Мика почувствовала, как в руки заливает горячая кровь. Остриё меча торчало из горбатой спины Йокая. Мика стиснула зубы и со злым стоном сбросила комори с себя. "Это человек, человек!" завыли другие, бросаясь на Мику и хватая её за руки и за ноги. "Мясо, вкусное теища. Уберите лапы!" зарычала Мика, размахивая мечом и отвоевывая себе немного пространства. Мы сожрём всех людей, обливая слюной орали они. Мы так давно не видели людей. Мы хотим съесть их всех. Камори взобрался на Мика, но голова его дёрнулась, и из лба вышел острый наконечник стрелы. Камори обернулись, выглядывая врага, и вторая стрела сбила с ног одного из них. Из тени вырвался Райден, снёс голову ещё одному и оттолкнул третьего. На груди последнего Мика заметила жёлтый талисман. Спустя мгновение Камори вспыхнул ярким пламенем, осветив ущелье. Шин стоял вдалике и что-то сосредоточенно шептал, приложив два пальца к губам. Кёко спрыгнула с камня на землю и выпустила ещё одну стрелу. Мика вскочила на ноги и всадила клинок в спину ближайшего чудища. Камори угрожающе завяжали, но поняв, что эту битву им не выиграть, бросились на утёк. Ты не ранена? Подлетел Райден с ужасом глядя на залитую кровью одежду. Это не моя. Трецующимися руками Мика попыталась очистить кимоно, но только больше испачкала. Опять всё в крови. Какого демона здесь происходит? Райден с облегчением выдохнул. Ты очень красивая, когда злишься, волчонок, засмеялась Кёкко. На левом плече у неё красовалась длинная царапина. Должно быть от чьей-то стрелы. Рана явно была довольно глубокой, судя по количеству крови на руке, но уже успела немного затянуться. Прости, я ещё ни разу не был в этом ущелье, Райден огляделся. Если бы знал, что это логово Камори, то не оставил бы тебя одну. Я не об этом, тряхнула головой Мика, вытирая лезвие о рукав и убирая меч в ножны. В городе это же Бушазару хранители, верно? Какого демона они знали, где нас искать? Все переглянулись. Лица их помрачнели. Похоже, теперь, когда битва наконец осталась позади, они тоже задались этим вопросом. Я должна вернуться. Кёко оглянулась назад, туда, где осталась Бреш. Райден, верни меня обратно в замок. Кёко, мы не можем. Плевать, я сама. Она резко развернулась, но Шин преградил ей путь. Мы должны. Я должна убедиться, что с Хидэ всё в порядке. Кёко попыталась его оттолкнуть, но Шиноб похватил её за плечи. Этот ублюдок сдал нас, а мы оставили его с Хидео. Мика вздрогнула. Макото. Он точно знал, куда они направляются, время и место. И у него была возможность связаться с кем-то из хранителей, но почему? Неужели он и правда мог так поступить? Отпусти меня. Убери руки. Принц под защитой Ханза Кёка, послушай. Шин держал ее изо всех сил. Между вами же есть связь, прислушайся. Ты бы почувствовала, если бы Хидео погиб. Эти слова охладили Кёку, и она застыла, будто кошка, увидевшая добычу. А потом тихо выдохнула. Он жив, жив. Прошептала она и уперлась лбом в Шина. Я его чувствую. Шрина ослабил хватку, обнял Кёкку и похлопал по спине. Райден молчал, но взгляд его был полон холодной ярости. Казалось, что он вперёд к Кёкку бросится домой, чтобы оторвать Макото голову. Что будем делать? спросила Мика. Идём дальше. Голос Райдена звучал удивительно ровно и бесстрастно. В городе они нас не взяли, значит, будут ждать в роще или у храма. Придётся быть осторожнее и ориентироваться по ситуации. А сейчас надо отыскать брешь. Судя по записям, которые я сумел найти, она должна находиться у основания головы Великого Змея. Ищем огромный змеиный череп. Вряд ли мы его пропустим. Мика слышал легенды о великих змеях? Трёх призвал из хаоса неоистовый бог, брат сияющей богини и повелитель бури. Он хотел владеть небом наравне со своей сестрой и сочетаться с ней браком. Но змеи отказались служить ему и распаллись по свету. Череп и часть скелета одного из них до сих пор лежат на острове Нанта, на самом юге Хиношимы. Говорят, его убил неистовый бог в отместку за отказ служить ему. Местные же построили вокруг костей храм и считают змея Хаоса хранителем Нанта. Выходит череп второго змея в этом ущелье. Интересно, где лежит третий? Послышался визг, и Мика увидела, как очередной камори, завидев их, юркнул в трещину между камней. По спине пробежали неприятные мурашки. Сколько в землях истока таких существ, диких, необузданых, кровожадных! Если снять печати с острова, они хлынут на земли людей, на невиданный до сей лепир. Сможет ли Райдены их удержать? Наверняка не сразу и не всех. Эта мысль заставляла Мику сомневаться в том, что она поступает правильно. Ущелье казалось бесконечным. Оно то сужалось, так что можно было идти только друг за другом по колено в воде, то расширялось, образуя нечто вроде круглых залов с уступами камней, которые взбирались по стенам подобно лестнице. Из темноты трещин с высоты уступов на Мику глядели горящие зелёные глаза. привлечённые человеческим запахом, комори шипели и клокотали в выступлении, но нападать не решались. Хотя Мика была уверена, напади они все разом вчетвером им не отбиться, но, похоже, комори боялись вылезать из своих нор. Вот мы задали трёпку этим гадам, а? сказала Кёко, потирая раненее плечо и тоже наблюдая за комори. Парис уже покрылся плотной коркой и выглядел так, будто ему по меньшей мере неделя. Она оскалилась, показала дюжини глаз неприличный жест и ткнула Мика локтем в бок. Смотри, как боятся нас. Райден её веселье не разделял. Напротив, он выглядел напряжённым и собранным. Взгляд цепко выискивал в темноте опасность. Не уверен, что бояться они нас. Камори не очень сообразительные, но даже у них хватило бы ума понять, что таким количеством одолеть нас будет не трудно. Или они увидели, как мы свалили их дружков и решили не лезть. Хмыкнула Кёко, но лук с плеча все же сняла. Давайте побыстрее найдем череп и уберемся отсюда, поежился Шин. Может, забраться повыше? Я смогу осветить ущелье, вдруг увидим, в какой стороне череп, и не придется бродить здесь вечность. Отличная мысль. Кёко запрыгнула на ближайший камень, а с него на следующий, выше, и оглянулась. Волчёнок, давай на перегонки. Так нечестно, засмеялась Мика и поспешила её догнать. К счастью, расстояние между камнями было небольшим, и упасть она почти не рисковала, а поэтому могла двигаться быстро и уверенно. Мимо пронёсся поток воздуха, взметнув хакама и бросив волосы в лицо. Отплёвываясь, Мика поправила маску, которая упала на глаза. Ой, я победил. Райден уже сидел на самом высоком камне и, встретившись с Микой взглядом, помахал веером. В темноте она не могла разглядеть выражения его лица, но не сомневалась, что оно было крайне самодовольным. Вам, молоднюку, лишь бы выигры играть, шутливо проворчал Шин, догоняя Мику. Он явно не привык к таким нагрузкам и уже запыхался. Эй, Тенгу, Лучше бы поднял меня с собой. Ну нет. Тогда бы мы оба выиграли, откликнулся Райден, но поднялся на ноги, взмахнул веером и спустился. Давай руку, старикашка. Ты следующая беглянка. Он подмигнул и присел, чтобы Шин забрался к нему на спину. Ха, теперь я первая. Кёко уже пританцовывала на камне, который только что покинул Райден. Я не уверена, что это так работает, ответила Имика. Конечно, так. Я придумала эту игру, значит, я и победила, расхохоталась Кёко, а Райден уже опустил рядом с ней шина. При всём уважении, Кёко, но бег на перегонки придумала не ты, ответил Райден. В этом ущелье определённо я, фыркнула та. Райден приземлился рядом с Микой, а она отметила, что с веером он стал обращаться гораздо более умело. Принцесса, он чутьливо поклонился. Тенгу В тон ему ответила Мика. Райден обхватил её за талию и притянул к себе, а она с готовностью обвела руками его шею. И Райден приподнял её так, что их лица оказались на одном уровне. "Удивительная покорность", ухмыльнулся он, и его низкий голос приятным эхом отозвался в теле. "Всегда бы так". Мика прижалась к нему крепче, подалась вперёд и замерла в одном выдохе от его губ. "Не дождёшься". насмешливо шепнула она. Райден ухмыльнулся еще шире и покачал головой. Вы чё там застряли? крикнула Кёко. Я ревную. Вместо ответа Райден взмахнул веером, и в следующий миг они с Мика уже стояли рядом с друзьями. Шин перебирал заклинания в поисках нужного, отложил в сторону лист с Анди и Ти и Свет, окруженные десятком других незнакомых Мика. Остальные заклинания спрятал в сумку. Мика заворожённо наблюдала за его движениями. Шин выпрямился, подбросил заклинание в воздух, и оно, подхваченное невидимой силой, застыло и расправилось над их головами. Шин приложил два пальца к губам, едва слышно что-то прошептал и выбросил руку вперёд. Заклинание помчалось прочь и остановилось посередине между стенами ущелья. Шин хлопнул в ладоши, продолжая на шёпотать неразборчивые слова. развёл ладони. Солнце, услышала Мика, и шин хлопнул снова. Заклинание вспыхнуло, собралось в тусклый тугой комок сияния, но тут же развернулось яркой волной света, разливаясь по ущелью и высветляя каждый его уголок. Камори в ужасе разбегались, скрываясь в тёмных трещинах скал. На мгновение в ущелье стало светло, как днём, а потом волна пошла в обратную сторону. стремительно затухая и растворяясь во тьме, возвращающей свои права. Но никто не смотрел по сторонам и не искал взглядом заветный череп. Все глядели в высвеченную заклинанием огромную трещину в противоположной стене на огромную белую змею, которая, замирев, смотрела точно на них. Свет погас, снова скрывая чудовище во тьме, и до ушей Мика донеслось Оглушительное шипение. "Бежим!" крикнула Кёко, и Мика едва успела пригнуться, когда морда змея врезалась в камни над её головой. Клыки размером со всю её руку вспороли уступ, на котором они стояли. Уворачиваясь от осыпавшихся камней, Мика бросилась на утёк, пока змей медленно разворачивался, поняв, что упустил добычу. Так вот, кого на самом деле боялись Камори змею, способную обвить кольцом целую гору. Мика и Кёкку оказались с одной стороны змеиного тела, а Райден с Шином с другой. Мика потеряла их из виду, сломя голову, прыгая по камням. Она оглянулась. Змеи выбрал своей целью Шина, который упал во время первого удара и теперь неподвижно лежал несколькими уступами ниже. Голова змея двинулась назад, беря размах для броска. Райден спешил к Шину на перерез твари. Но Мика не видела в его руках веера. Он не успеет. "Эй, уродина!" заорала Кёко, пытаясь отвлечь змея. "Эй, я вкуснее!" змеи глухи, заорала в ответ Мика. "Стреляй!" Кёко выругалась, но быстро выпустила несколько стрел. Все они угодили в морду змея, но все отскочили, не причинив ему вреда. Мика выхватила меч и, подбежав к змеиному телу, со всех сил рубанула по белоснежной чешуе. Удар вернулся в руки с такой силой, будто Мика колотила по металлу, но волшебный меч принцессы Эйко не подвёл. Чешуя поддалась, почернела и осыпалась, обнажив красное мясо. Жаль, что для змеи такая рана была не страшнее царапины. Но всё же он отвлёкся, развернул морду с морозно-голубыми глазами к Мика и нацелился уже на неё. Вот демон! Мика рванула с места и закричала, когда голова змеи врезлась в камни сбоку, разбив их на осколки. Мика в ужасе отшатнулась, чтобы не быть погребённой под их градом, упала и покатилась по земле. Когда мир перестал вращаться, она поняла, почему змей промахнулся. В левом глазу у него торчала стрела. По белой морде текла кровавая слеза, но это, кажется, только больше его разозлило. Змей поднял голову и стал бить ей из стороны в сторону, руша каменные устопы. То ли стараясь избавиться от стрелы, то ли завалить обломками незваных гостей. Мика заползла за уцелевший валун, закрыла голову руками и принялась судорожно искать взглядом трещины и щели, в которых можно было спрятаться, но ничего не находила. Когда змей перестал крушить всё вокруг, Мика выглянула из-за валуна и похолодела. Змей оказался гораздо умнее, чем она думала. Он обрушил не все уступы, а только те, что окружали Кёкко. Он загнал её в ловушку. Кёкко прижалась к стене и продолжала пускать стрелы до тех пор, пока они не закончились. Змей приблизился к ней, ощупывая воздух языком. Райден коршуном обрушился ему на голову, Ванзиф меч в макушку. Змей отпрянул от Кёкко, метнулся, сбрасывая Райдена с себя, но тот вновь вооружилный веером. ловко извернулся в воздухе и снова бросился в атаку, полностью завладев вниманием твари. Словно надоедливый комар, он вился над головой змея и жалил, жалил, не давая продыху, но и не нанося особого вреда. Микат искал взглядом шина. Он прихрамывая спускался на дно ущелья. Путь к шину преграждало змеиное тело, слишком большое, не перелезть. Кёко закричала: Мика вскинула голову, змей наплевав на Райдена, вернулся к своей добыче и обрушил часть уступа, оставив кёккую тятиться на малюсеньком обломке. Райден взмыл выше и, повернувшись вокруг своей оси, размашисто взмахнул веером. Мика никогда прежде такого не видела. Воздух стал таким плотным и тонким, что она увидела его наполненное магией голубоватое изогнутое лезвие. Оно врезалось в шею змею, взрывая поток крови, который вскинулось брызгами и горячим ливнем обрушилось на землю. Змей изогнулся и замотал головой, не понимая, что происходит. Райден снова взмахнул веером, но воздух его больше не держал. Мика с ужасом поняла, что он падает. Магия веера и его собственная магия иссякли. Райден Она бросилась ему навстречу, запаздала, понимая, что уже ничего не сможет сделать, не остановить, не поймать. Она ничего не может сделать. Шин, Шин, сделай что-нибудь. Шин выхватил стопку заклинаний, теряя листы, но не успел ничего предпринять. Тело Райдена так и не достигло земли. Вокруг него сомкнулась змеиная пасть.